8. Узнав планировку, нахожу путь к входной двери. Проверяю глазок и осматриваю подъездную площадку. Никого. Не веря удачи, всматриваюсь в черноту, выискивая желтые точки. Пусто. Я было подумал, что глазок испорчен, но сумел разглядеть в темноте очертания соседних дверей, электрического щитка и лифтов. Следующая задача — открыть дверь, надеясь, что она заперта не на ключ. Найдя металлическую задвижку, осторожно поворачиваю ее, на что та мягко и бесшумно поддается. Опустив ручку, толкаю дверь от себя и приоткрываю ее на несколько сантиметров. План побега готов. Закрыв дверь и заблокировав ее задвижкой, возвращаюсь в гостиную, воодушевленные удачным стечением обстоятельств. Радость омрачается тем, что мое внимание привлекает закрытая дверь в третью комнату, оставшуюся неисследованной. «Оставь! Зачем лезть на рожон? Что ты там найдешь? Мутировавших кошек или обращенных младенцев? Хватай семью и спасайся!» — говорит малодушный голосок. «Заставляю его заткнуться. Оставить комнату неисследованной опасно» так что, собрав остатки мужества, открываю дверь и захожу в помещение. Фонарь немедленно выхватывает из тьмы тела, от чего я чуть не роняю биту. Их двое, и они лежат друг возле друга на кровати, упакованной в магазинную плетку и обернутой по краям картонными листами. Их сухие серые тела, изрезанные лиловыми венами, в лохмотьях, в которых угадывается строительная униформа. Изуродованные мутации лица обращены вверх. Глаза закрыты. Их кодыки глазные яблоки под веками дергаются, а из пастей проглядывают клыки. Вновь дилемма. Убить твари, пока они не очнулись, или оставить как есть, надеясь, что они не проснутся до того, как я выведу семью из квартиры. Да пошло оно! Решаю не возиться с телами, сомневаясь, что смогу справиться одной битой, рискуя при этом заразиться вирусом. Так что оставляю комнату, прикрыв за собой дверь. Семью нахожу на месте, но что-то произошло, пока меня не было. Супруга взволнованно крутится вокруг старшей дочери, которая лежит на полу с сорванной маской в руке. «Я не знаю, что делать. Помоги!» Задыхается жена. «Что с ней?» «Не знаю. Она упала и потеряла сознание. Почему ты так долго? Помоги!» Лицо супруги вытянулось и побелело, став похожим на театральную маску. Кидаюсь к дочери. У нее жар, пена изо рта. Глаза закатываются, обнажая белки, а тельце выгибается в судорогах. Просто сижу и смотрю, как мой ребенок страдает. Прижимая к груди, прислушиваюсь к ее неровному дыханию. Открываю ей рот и проверяю, не запал ли язык. «Это все, что я могу сделать, кроме того, что начинаю молиться духу бабушки, чтобы спасла мою девочку». «Она заразилась, да?» — визжит супруга, заламывая руки. «Что ты молчишь?» — не унимается она, вырывая дочь из моих рук. «Шах и мат», — говорю себе я. «Это конец. Все мы заражены». Продолжая прижимать к груди дочь, я в изнеможении ложусь на пол, сдаваясь судьбе не имея больше сил с ней бороться но тут девочка берет меня за руку и поднимает порозовевшее лицо папа я победила говорит она ровным голосом что ошеломленно в один голос спрашиваем ее мы папа помнишь стену которую ты сказал построить в головке я победила плохой дядя хотел ее сломать но я ее держала и строила если она ломалась он так кричал А я все равно победила. Поднявшись на ноги, ставлю дочь рядом, удивленно таращусь на нее, не понимая, о чем она говорит. Когда до меня доходит смысл сказанного, снова сжимаю девочку в объятиях. «Ты молодец, красавица моя! Ты победила! У тебя великолепная стена!» Шипчу ей в ухо, осознав, что дело не в вирусе а в том, что старый приятель, не преодолев мою стену, попытался проникнуть в сознание дочери, чтобы узнать наше местонахождение, и не прошел. «Опять ваши стены!» — взволнованно суетится вокруг дочери жена, поправляя девочке волосы и вытирая с подбородка выделение. «Давай выбираться», — прости, я потом объясню. Обещаю жене я, ощущая, как грудь распирает от радости и облегчения. Мы спешно собираем рюкзаки и двигаемся в путь. Проходя через квартиру, обращаю внимание на закрытую дверь в третью комнату, надеясь, что не ошибся, оставив обращенных в живых. «Девочки, сейчас мы должны как можно тише и быстрее выйти на улицу и попасть в наш любимый продуктовый магазинчик. Помните его?» Говорю я детям перед тем, как мы выйдем из квартиры. Они кивают. «Ничего не бойтесь». А если увидите что-нибудь страшное, просто закройте глазки и продолжайте идти, не отпуская наших рук. «Подними младшую на плечи», — предлагает жена. «Ты права. Она маленькая, может не успеть за нами. Получается, первым иду я с лялей на плечах, потом ты со старшей. Держимся за руки. Идем тихо и быстро. Отключив фонарь, луч которого может выдать нас...» Закидываю младшенькую на шею, которая тут же цепляется липкими ручками за мои уши. Встряхиваю рюкзак за спиной, перекладывая биту в левую руку, а правой отпираю дверь. В лицо бьет сквозняк. Потоки адреналина снова наполняют мою кровь, шумя в ушах и надрывно барабаня в сердце. Прислушиваюсь, различаю, как на верхних этажах пощелкивает притихшая орда. Но стоит мне сделать шаг вперед, как позади что-то шуршит. «Что это?» — спрашивает жена. «Идем». Тяну ее следом, проклиная себя за то, что не обезвредил обращенных, которые, видимо, все же проснулись раньше времени. Когда мы оказываемся у лифтов, за спиной уже грохочет. Очнувшиеся твари ломают хлипкую межкомнатную дверь. «Не останавливайтесь», — хриплю я, выбираясь тем временем на лестницу.